Как бы хотел Лосев быть уверенным в каждом участнике поиска, в каждом участковом инспекторе, на территории которого находится какое-либо автохозяйство. Впрочем, ему ничего не оставалось, как верить. А раз так, то следовало исходить из того, что машину на сутки или двое где-то спрятали. Больший срок вряд ли возможен, ибо каждый лишний день пребывания в Москве грозит опасностью. А главное, машину где-то ждут. И самое горячее желание преступников — как можно скорее избавиться от краденого груза, от машины и получить свои бешеные деньги? «И учтите еще один момент», — заметил Цветков, когда они с Лосевым и Албаняном обсуждали суточные итоги поиска. «Учтите их характер и состояние, в котором они сейчас находятся». «Характер подлый, состояние паршивое», — засмеялся Эдик. «А если серьезно...» «Если серьезно подхватил Лосев, то характер, во всяком случае, у второго водителя, видимо, нетерпеливый, взрывной, отчаянный. Так рвануть на машине, мгновенно решиться на убийство...» «Злобный характер, жестокий», — добавил Албанян. «Для своих тоже опасен». «Точно», — кивнул Цветков. «Но это потом учесть надо будет. А пока все говорит за то, что в Москве они долго сидеть не будут». Трое суток — это даже много. «Мне не нравятся сведения Маргариты Евсеевны», — сказал Виталий. «Если этот тип действительно москвич, ты уверен?» — поинтересовался Эдик. «Очень похоже. Например, с погодой в Житомире он с ходу наврал. Там сейчас не холоднее, а гораздо теплее, чем в Москве. Я проверил. А одеколоном «Русский лес» она меня просто сразила», — Виталий улыбнулся. Только женщина это может. — Не всякое, — поднял палец Эдик. — Вот Маргарита Евсеевна может, я заочно вижу. — Ты очно на нее взгляни, — засмеялся Лосев, — ослепнешь. Цветков иронически посмотрел на обоих и проворчал. — Ну, хватит вам! И обратился к Лосеву. — Ты что насчет этого москвича хотел сказать? — Да, — сразу стал серьезным Виталий, — если этот тип москвич то у него наверняка всякие связи, помимо «Березки» и театра. И тогда ремонт машины он тайком, возможно, и сделал. Или делает. — Ты, кстати, насчет «Березки» и театра не забудь, — напомнил Цветков. — Не такой он дурак, — сказал Эдик. — Все наболтал. Пижон несчастный. — На всякий случай проверю, — откликнулся Виталий и взглянул на часы. — Может, сегодня даже успею. — И я кое-что успею. Эдик тоже посмотрел на часы постараясь к вечеру доложить о возможных приемщиках этой лимонной кислоты. «Как насчет фоторобота?» — напоследок спросил Цветков у Лосева. «Вечером будут готовы», — ответил тот. «Сейчас наши опрашивают свидетелей в лаборатории. И Маргарита Евсеевна там», — добавил он с усмешкой. Но Эдик не прореагировал на его намек, мысли его были уже далеко от этой темы. Впрочем, и Виталия беспокоили сейчас совсем другие проблемы. Возвратившись к себе в комнату, он вытащил из ящика стола план Москвы и разложил его перед собой. «Так-так, давай сначала определимся», — пробормотал он. И для начала отыскал на плане место, где находился злополучный завод по производству лимонной кислоты. «Они свернули направо», — продолжал бормотать Виталий, вводя карандашом по карте. Центр, им дороги нет. Выходит, тут они свернули. Куда же они свернули? У них две цели сейчас. Две. Спрятаться и заправиться. На последних каплях добрались. Так, так. Где же здесь заправочные колонки для грузовых? Где? Ага, вот одна. Он обвел кружком найденное место. В этот момент в комнату заглянул Валя Денисов. Валь! — окликнул его Лосев. — Помощь требуется. — Лететь надо, — быстро проговорил Денисов. — Где Игорь? — Не знаю. — от черт! Я тебе Петра пришлю, он вернулся. — Давай. Через минуту в комнате появился Шухмин, и в ней сразу стало как будто теснее. — Уф! Отдуваясь, Петр тяжело опустился на стул и с любопытством посмотрел на план города. — Ты чего это ищешь? — Кружки какие-то рисуешь? — Вот слушай, — сказал Лосев, — возьмешь сейчас машину и объедешь все эти колонки. Виталий торопливо объяснил задачу. — Вдруг какой-нибудь хвостик ухватишь, — заключил он, — какую-нибудь зацепочку. Ничего пока поиск не дает. — Да, — скептически промычал пётр ну попробую. — Ты только свое обаяние в ход пусти, — улыбнулся Виталий. — Там ведь женщины, все сразу вспомнят. — Ладно тебе, — устало махнул рукой Шухмин, — на сегодня оно у меня уже кончилось. Голова аж гудит. И ноги. С семи утра все-таки. — Давай, Петя, давай, ты же сам понимаешь. — Да понимаю. — Петр с усилием поднялся со стула. Через полчаса он был уже на первой колонке. Немолодая, грубоватая блондинка осталась безучастна к Петиной обворожительной улыбке и раздраженным тоном сказала... Как это я могу всех помнить? Странные люди, ей-богу. Я на талоны смотрю, а тут этих шоферюк за день тысяча мелькнет. Да еще каждый второй скандал устраивает. То, видите ли, не долила, то медленно его обслуживает. Нервов на этой работе не хватает. А уж кто третьего дня был? Да я их к вечеру всех из головы вытряхиваю. Провались они. То-то оно так, но третьего дня вечером... — Простите, не знаю ваше имя отчества. — Анна Макаровна. — Так вот, Анна Макаровна, морчась от неутихающей головной боли, сказал Шухмин. — Третьего дня вечером у вас, возможно, были непростые шоферы, были преступники, убийцы. — Ну да, — оживилась заправщица и взволнованно поправила прическу. — А какие же они из себя? Один высокий, худощавый, в сером импортном пальто, в шляпе, но подходил к вам, скорее всего, другой — в черной телогрейке, в кепке, лицо круглое, толстые губы, толстый нос, бородавка около носа. — Ой, были! — сплеснула руками Анна Макаровна. — Ей-богу, были! — Москвич, фургон у них, да? — Нет, ЗИЛ-133. — Нет, Москвич, я вам говорю, — безапелляционно заявила Анна Макаровна. — Они, они, точно! — А кого же они убили-то? — Наезд, — скучным голосом ответил Петр и поспешил распрощаться. На второй колонке пожилая заправщица никого не могла вспомнить, как не старалась. — Склероз, — пожаловалась она. — Чего уж только не принимаю. Вот, говорят, еще йод помогает, не слышали? И еще. Вот тоже забыла. А моя приятельница говорит, надо... Избавиться от слова охотливой женщины, которая вдруг прониклась к Петру необычайным доверием, оказалось совсем непросто, тем более что на колонке в этот момент не было ни одной машины. На третьей колонке Шухмин, как он потом выразился, докладывая Лосеву, по крайней мере отогрелся душой, такая попалась милая девушка, которая, однако, кроме сочувствия и явной симпатии, ничем его не порадовала. Зато на четвертой колонке, до которой, по словам Петра, он еле дополз, его ждал сюрприз. — Помню их, — неприязненно сказала женщина-заправщица, — водитель чуть тут драку не устроил. Без очереди лес и шланг у человека вырывал. Спешил, видите ли, опаздывал. Прямо убить был готов за этот шланг. Уж тот второй вылез, его успокоил, а ту милицию хотела вызывать. «Куда же это он спешил? Случайно не сказал?» «Обратно. Машина-то крымская. Мне говорит всю ночь по трассе пилить, а вам водку жрать. Врал, конечно. Почему, думаете?» «А второй-то ему говорит. Ладно, семён успеем». семён Вроде семён Может, и ошибаюсь. А он ему что в ответ?» «Да ничего. Бросил шланг и отошел. Остывать. И ничего не сказал?» — Вроде нет. — А когда очередь подошла, вы уж, пожалуйста, Серафима Ивановна, каждое словечко постарайтесь вспомнить, — взмолился Петр. — Тут ведь любая мелочь важна, каждое слово. Сами понимаете, кого ловим. Женщина сочувственно вздохнула. Как не понимать? Когда, значит, очередь-то подошла, тот зверюга-то талоны второму отдал, который в шляпе был, и говорит, слышу... «Не пойду я к ней, сам давай». Видно, все же испугался. А тот, второй, пересчитывать талоны начал. Но а этот озлился опять, говорит, «Я тебя обманывать, что ли, буду? Восемьдесят там». И точно, на восемьдесят литров было. А не назвал он его как-нибудь? Тот-то, небось, грубости ему не спустил? Вроде... Да нет, не помню. Но он как-то ему потом ответил. «Мирно уже». — А как все-таки? — Ну, вроде... — Ладно, Димок. — Димок? — Ага, вроде Димок. Аккуратненький он такой. — Ну, спасибо вам, Серафима Ивановна, — весело попрощался Шухмин. — И дочке Наде привет от уголовного розыска. А вам от меня букет будет. — Да ладно, — сконфуженно махнула та в ответ. — Без вас я бы в жизни всего этого не вспомнила. Очень уж вы дотошны. Даже про дочку вам рассказала. Она усмехнулась. «Работа такая!» — радостно ответил Петр. «Прежде чем одного плохого человека разыщешь, сто хороших надо отыскать. Вот вас, например, нашел. Ну, спасибо вам еще раз». Петр вскочил в машину, уже не чувствуя никакой усталости. Голова как-то сама собой незаметно прошла.